Глава сороковая. Вызвав кабинет управляющего и Макса, стала объяснять наши дальнейшие действия. «Стюарт, готовься к отъезду. Больше тянуть с ним не можем. Завтра с утра, как удостоверимся, что с деньгами нас не обманули, сразу выезжаешь в столицу. Вроде до снегопадов успеваем с этим. Не сразу, госпожа», – поправил меня весельчак. «Я бы дождался, пока лишние уйдут из наших земель». «Чем меньше народу отъезд в Инхем будет видеть, тем безопаснее». «Согласна», — кивнула я. «После Стюарта сама тоже уеду. Хочу кое-что сделать в Даксворте. Если на день-другой задержусь, то волноваться не стоит. Да мы с той стороны совсем перестали плохого ожидать», — как-то многозначительно произнес старик. «И привыкать начинаем, что почти на два замка жить начинаете». «Что ты имеешь в виду, Стюарт?» — произнесла я внимательно посмотрев на него. Честно говоря, такая ремарка меня немного смутила. Ощущение, что нас с Даксом уже свели слуги. «Ну, замялся он, быстро говори». «Это я, то есть тут мы...» «И сосед хороший, лорд Дакс, и сватался к вам немного». «Воин каких поискать», — дополнил Макс, моментально съежившись под моим пристальным взглядом. Понятно, сделал я правильный вывод из всего этого мычания. Должна разочаровать, но у нас чисто добрососедские отношения. Ну и взаимовыгодные. Еще раз услышу подобные сплетни, накажу. Оба мужчины, словно китайские болванчики, закивали головами. Взгляды преданные, на все согласные, только не покидают ощущение, что не поверили моим словам. Дурачье средневековое. Забудем о лорде. Хотя нет, продолжила я инструктаж. Стюарт, тысячу золотых я обещала Даксу. Завтра отсчитай. Для этого и отправляюсь в Даксворт, чтобы нормально передать их. А у нас нельзя. Лорд неподалеку лежит. Чего переться в такую даль? Опять вставил свое слово Макс. Спокойнее будет. К тому же там есть бедные дети из равнинных земель. Хочу их навестить. «Слуги не произнесли ни звука, но это тот самый случай, когда молчание красноречивее слов. Я и сама чувствую, что какое-то несуразное объяснение получилось, словно оправдывалась неумело. Но я же не оправдывалась. Кажется, нет». После этого вышла во двор и стала наблюдать, как люди ликвидируют спешное приготовление к осаде. «Понимаю, что не нужна им мудрая руководительница, только не знаю». «Чем себя занять еще? К Эвану идти не хочу, иначе испорчу воспитательный процесс. Вот и слоняюсь по территории, с умным видом изображая из себя настоящую леди». Неожиданно увидела тех же Макса и Стюарта, шушукающихся о чем-то около погребов. Незаметно подкралась к ним и, спрятавшись за углом, стала нагло подслушивать. «Вот скажи мне, старый», — горячо произнес весельчак, — Ты же скоро горным духом отправишься, а значит, мозгов за столько лет накопил много. Чего это с хозяйкой нашей? О чужих детях думает, а про своих забыла напрочь. Упустит же момент, не оставив наследников. И все. Придет через несколько лет чужак на ее место. И это я про места не нашего Грауля сговорю, а госпожи. Подберет муженька король, и тот вставит ключик в замочек Джейн. «А если скотиной новый лорд окажется, нам оно зачем?» «Дурень ты, весельчак!» — спокойно перебил парня стюарт. «Уж свое место леди Джейн без боя никому не отдаст, хотя уже пора его готовить для нового мужа. Странная этой осенью хозяйка стала. Только об колено ее не переломить даже королю. Ну а то, что сама не сможет, лорд Дакс поможет. Да я про то же, чем не муж, и чужих звать не надо». Лилис тут рассказывала, что уже прям как два супруга себя вели. Только спали порознь, но и то не всегда. Чем занимались? Хотела Лилис подсмотреть и подслушать, но не вышла. Ты своей девчонке мозги прочисти, чтобы не болтала попусту, нахмурился управляющий. Она ж только мне, да и то на радостях растрезвонила. Все равно прочисти, пока я не сделал. Дура она и не понимает, что у хозяев земель Нора в другой. Это ей не на с пастухом обжиматься, а думать надо, от кого наследника родить. «Какой пастух?» — мигом насторожился весельчак. «Как звать?» «Да никакой. Только и ты от овцепасов по мозгам недалеко ушел», — произнес стюарт и на пару секунд замолчав добавил. «Но Дакс, конечно, лорд подходящий. Тут ты прав. А наша хозяйка, как девица неопытная, себя с ним ведет». Носом крутит, а выгоды не унюхает никак. Но чую, дела у них не только господские назревают. Эмма тоже подмечать стала за господами интересная. Ты присматривайся осторожненько. Если чего странного увидишь, то мне говори. Мы, конечно, рыбки мелкие, но, глядишь, тихонечко и сведем их вместе. Приврем, приукрасим, подстроим. А то ведь сами долго кругами ходить будут». Что леди Джейн, что лорд Дакс. Оба упрямые. Верно, стюарт. Главное, сильно пнуть их друг к дружке. А там уж полетят и не разминутся. Всем хорошо сделаем. И нам, и хозяйке. Славная она у нас. Хоть и глупая в бабьем деле. Позаботимся, раз сама не умеет. Чай не чужие. Не боись, старик. Доживешь, наверное, до детишек ихних. Тфу ты, дубиной был, дубиной и остался. Не собираюсь я помирать. Чего разозлился-то? Я ж тебя не хороню. Еще и моих понянчить успеешь. Я вот думаю, что мы с столько наделаем, что...» Дальше слушать не стала, и на цыпочках ушла от места интересного разговора, пока не застукал кто-нибудь. Внутри все кипит от злости. «Не каждый день слышишь, как тебе слуги косточки перемывают. И еще говорят так, как не привыкла слышать». Не просто говорят, а прям сводничают. Целый заговор. Эксперты хреновы. Подслушивают, подсматривают и мои места самовольно распределяют. Как сучку породистую для случки готовить собираются. Возникло острое желание вернуться и наорать на сплетников. Но потом успокоилась немного и решила отомстить по-другому. Как в нашем офисе на земле делали. Подставляли друг друга из-под тишка, не вступая в открытые конфликты. Всегда подобное осуждала, но теперь сами напросились. Начала со Стюарта с женушкой. Направилась на кухню к Эмме. Та по своему обыкновению занималась готовкой. «Где муж?» — с легким недовольством спросила у поварихи. «Все при делах. Даже весельчак своих стражников гоняет. Только твоего нигде не видно. И еще ткачиху, как ее...» «А! Мир-то куда-то запропастилась. Попрятались, что ли?» Эмма замерла перестав деревянной лопаткой перемешивать суп в котле. Обоих нет. Говорят люди, что вместе шли, и будь то сквозь землю провалились. Думала, на кухне ошиваются. Но раз ты не видела, то пошла искать дальше. Да, ты ужин на солдат Дакса готовишь. Всем хватит. Всем, госпожа, задумчиво произнесла Эмма, нахмурив брови. А кому-то еще и добавочка достанется. Кому достанется, поняла и без умен. Всем в замке известно, что пожилая, но одинокая ткачиха Мирта в молодости активно строила глазки Стюарту, являясь прямой конкуренткой Эммы. Времени с тех пор прошло много, но ревнивая повариха забыть этого не может. Допрос устроит муженьку первостатейный. Тот, естественно, упомянет, что был с весельчуком и даже попытается призвать его в свидетели. Не тут-то было, сама госпожа сказала, что Макс в это время стражников тренировал. Огребет старый интриган по полной программе, по делам, ибо нечего за хозяйку решать, с кем ей спать, а с кем дружить. Сделав одно дело, на всех парах пошла в свою комнату. Лилис должна находиться там. Влеплю и ей за длинный язык. Заодно Максу достанется. «Подойди сюда!» произнесла за могильным голосом, увидев, что служанка на месте. «Вам плохо, госпожа?» Мигом подскочила ко мне девушка. «Нет, Лилис, горные духи сейчас со мной разговаривают. Дай руку свою!» Она нехотя исполнила приказ и видя, что я реально не в себе. «Наверное, на самом деле сейчас кажусь блаженной, так как еле сдерживаюсь, чтобы не заржать». «Будешь ты всю жизнь одинокой!» С легким подвыванием начала вещать, чем еще более испугала служанку. Ни мужа, ни детей, если до самой длинной ночи в году замуж по любви не выйдешь. Ой! Но коль найдешь себе истинного суженого, то раскрываться сама ему не должна. Ругай его, кори его без остановки до той поры, пока сам не позовет к жрецам. И молчи о том, что сейчас услышала, иначе сгинешь! Выкрикиваю угрозу, чуть не отправив перепугавшуюся Элис в обморок. После этого делаю вид, будто бы отпустила, и уже нормально произношу с легким удивлением в голосе. Не поняла, а как я здесь оказалась? Вроде только что на кухне с Эммой стояла. Пришли госпожа, наверное, утомились после встречи гостей. Даже намеков не выдав только что случившееся, пролепетала бледно-зеленая от страха девушка. «Наверное, пожалуй, отдохну немного, а ты пока свободна, можешь идти». Лили словно ветром сдула. Уверена на сто процентов, что побежала простодушная исполнять веления духов. Максу сейчас не позавидуешь. Получит порцию незаслуженных упреков и одновременно очень тонких намеков, что пора свататься. Вряд ли поймет, поэтому раздраженная невестушка окончательно превратится в Мегеру и не даст ему покоя до тех пор, пока не добьется своего. Из-под земли достанет, лишь бы предсказание в нужное русло направить. Долго их мучить не буду, и через несколько дней сделаю новый спиритический сеанс, отменяющий первый. Но это время обоим надолго запомнится. Что-то я сегодня какая-то злая. Да и как такой не быть, когда вначале жердяй Канрад взбесил своим хамством, а потом услышала то, что слышать не должна? Главное успокоиться до встречи с Эваном. Кнут я к нему применила. Теперь пора и пряником поманить. Только как это поприличнее сделать после известия о том, что теперь она сдумает? Чувствую, что начинаю немного загоняться. Не нашла ничего лучшего, как лечь и действительно вздремнуть часик. Перед самым ужином поняла, что эмоциональное напряжение отпустила. Подошла к комнате Дакса и, постучавшись, появилась перед ним. Лорд лежал грустный и какой-то потерянный. Делая вид, будь то дневного разговора между нами не было, благожелательно отослала Хлою и уселась на ее место. «Джейн», — проговорил он с легким напряжением в голосе, — «вы действительно правы. В юности я потерял из-за страшной болезни семью. Оставшись один, скучал по ней, и было очень стыдно, что из всех единственный выжил». Не моя вина, но все равно. Потом гибель Юны, самого дорогого мне человека на всей земле. И это тоже не ваша вина, моментально отреагировала я, ругая себя, на чем свет стоит за то, что забыла о горе лорда и своими нотациями всколыхнуло прошлое. Нет, моя. Я был причиной нападения и не смог защитить. Но убили Юну, а не того, кого следовало. Живым остается самый тяжкий груз. Вы меня назвали близким человеком. Я тоже считаю вас самой близкой. Сестрой, с легкой запинкой произнес Эван, странно, конечно, но вы мне действительно уже не чужая, хотя еще летом были полностью безразличны, как сестра. Наверное, это так смерть Сильвестра на меня повлияла, но теперь чувствую ответственность за вас и не хочу, чтобы испытали хотя бы часть моей боли, обещая лежать неподвижным бревном пока не разрешит Хлоя. Простите. Да, я шел на поводу у своих желаний и не думал о последствиях, явившись сегодня. С вами перестаю чувствовать себя одиноко. Будь то бы снова есть семья. Очень боюсь, что кто-то сможет отнять вас, Джейн, у меня, поэтому и не остался в Дагсворте. Вот и все. Не все, улыбнулась я и, наклонившись, поцеловала Эвана в щеку. Вот теперь все. Вы, братик, прощены и даже заслуживаете ужина. Господи, как же он покраснел от такого невинного дружеского поцелуя! Кажется, что сейчас задымится, но хуже другое. Чувствую, что у меня самой уши горят, словно их кипятком облили. И какое-то странное чувство в груди, то ли неловкости, то ли удовольствия, непонятно. Чёртовы слуги со своим сводничеством! Это из-за них! Ощущаю себя первокурсницей на первом свидании, хотя я не делаю ничего предосудительного. Подумаешь, чмокнула хорошего человека. По-братски. Хотя вроде бы и не собиралась.